Глава 6 сделка с дьяволом. Спешить было некуда, я медленно плелся по сырым мощеным булыжникам улицам. От волнения ладони у меня змокли, а ноги, казалось, не желали идти в сторону собора, как будто бы они были умнее меня. Приходилось почти насильно переставлять их одну за другой. Вечер, однако, выдался прохладный, и, возможно, поэтому людей вокруг было немного, по дороге мне даже не попался ни один священник. До кафедрального собора я добрался примерно в 10 минут седьмого. Пройдя через ворота и оказавшись в большом, вымощенном плетняком дворе, я не смог удержаться и поднял взгляд на горгулю над главным ходом. Отвратительная голова показалась мне даже еще больше, а глаза совсем живыми. Ее взгляд был прикован ко мне, пока я шел к двери. Длинный подбородок, так сильно загнутый вверх, что почти касался носа, делал монстра не похожим ни на кого... когда-либо виденного мной прежде. Впечатления усиливали, при, похожие на собачьи уши. Долинный высунутый изо рта язык, а два коротких торчащих из черепа и загибающихся кверху рога внезапно напомнили мне козла. Я отвернулся и вошел в собор, содрогаясь от мысли о полной чужеродности ужасного создания. Внутри глаза не сразу привыкли к темноте. Но когда это произошло, я испытал чувство облегчения, увидев, что храм почти пуст. Несмотря на это, я испытал страх по двум причинам. Во-первых, мне не нравилось находиться в кафедральном соборе, где в любой момент могли появиться священники. Если отец Кернс обманул меня, я только что прямиком угодил в его ловушку. Во-вторых, сейчас я находился на территории Риха. Скоро солнце сядет, а в это время, как известно, создание тьмы сильнее всего. Друг с наступлением темноты, он сумеет дотянуться до меня и своих катакомб и поработить мой разум. Нужно было покончить с делом как можно быстрее и убираться отсюда. Где исповедальня? В задней части собора находились только две старые дамы, но впереди, рядом с маленькой дверью, на какой-то деревянной кабинке стоял на коленях старик. Это помогло мне понять, где то, что я ищу. Точно такие же кабинки тянулись вдоль всей стены.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 А старик вошел внутрь некоторое время до меня долетали лишь лишь невнятное бормотание я никогда в жизни не был на исповеди но неплохо представлял себе что это такое один из братьев папы незадолго до смерти стал очень религиозен папа называл его святой джо хотя вообще-то его имя было мыэтью он исповедовался дважды в неделю рассказывал священнику о совершенных грехах и тот накладывал на него наказание По большей части оно состояло в том, чтобы без конца молиться. Надо полагать, сейчас старик тоже перечислял священнику свои грехи. Дверь оставалась закрытой, казалось, целую вечность, и мое терпение было на исходе. Потом я вдруг испугался: а что если внутри не отец Керац, а другой священник? Тогда, чтобы не вызвать подозрений, мне и в самом деле придется исповедаться. Я попытался срочно вспомнить несколько грехов, которые прозвучали по убедительно.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 Священник говорил с сильным акцентом графства и шумно дышал. Я лишь пожал плечами, но потом сообразил, что он не видит меня сквозь решетку. «Нет, отец, спасибо за вопрос. Я Том, ученик мистера Грегори. Вы хотели меня видеть». Прежде чем отец Кэрн заговорил снова, возникла крошечная пауза. «А, Томас, хорошо, что ты пришел. Мне нужно поговорить с тобой, нужно рассказать что-то очень важное.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 Я начал злиться. Я думал, он в опасности. «Он и прямо в прям опасности, Томас. Мы должны помочь Джону Грегори, но сначала нужно помочь тебе. Сделаешь, о чем я прошу?» «Не могу», — ответил я. Папа заплатил большие деньги за мою учебу. А мама огорчится даже еще больше. Она говорит, что у меня дары и нужно использовать его для помощи людям. Ведь ведьмаки именно это и делают».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 «Я знал, скажи он моей маме, что женщины лишены души. Она бы за словом в карман не полезла, а раскритиковала бы священников в пух и в прах. Однако мне любопытно было послушать о Ведьмаке. До этого я знал лишь о Мэг, а теперь выясняется, что даже еще раньше он увлекся этой Эмили Берне. Я был поражен и жаждал услышать подробности. «Мистер Грегори женился на Эмили Берне?» – выпалил я. «Нет, в глазах Господа», — ответил священник, «как и наша семья, родом Эмили из Блэкрода, и до сих пор в одиночестве живет там. Некоторые говорят, что они поссорились». Но как бы то ни было, Джон Грегори в конце концов встретил далеко на севере Граусто другую женщину и привел с собой на юг. Ее звали Марджори Скелтон. Она известная ведьма. Местные знали ее как Мэгг,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 Это был отец Грегори, которого мы похоронили сегодня. Он потерял и свою наречную, и брата. Что еще ему оставалось, кроме как обратиться к Богу? Когда я только вошел в церковь, она была почти пуста, но во время нашего разговора шум за пределами исповедания усилился. То и дело раздавали шаги, все громче звучали голоса. Теперь вдруг запел хор.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 Отец Кернса остановился и положил мне на плечо забинтованную руку. «Слушайся в их пении, Томаш. «Ну чем не ангелы?» Я не знал, что ответить, потому что никогда не слышал, как поют ангелы, но у этих мальчиков определенно получалось лучше, чем у папы, который всегда к концу дойки затягивал песню. От его голоса молоко могло скиснуть. «Ты мог бы петь в таком хоре, Томаш. но теперь уже слишком поздно».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 Это славный и честный труд. Работая здесь, ты чувствовал бы себя как дома. Отец Кернс кивнул настоящего на коленях священника. Я покачал головой и твердо сказал. Я не хочу быть священником. О, ты никогда не будешь священником!» С возмущением воскликнул отец Кернс. «Для этого ты слишком близко подошел к дьяволу, и всю оставшуюся жизнь придется приглядывать, как бы ты не скатился обратно. Нет, этот человек просто брат».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 «Ну теперь мне пора возвращаться, а не то я останусь без ужина», — сказал я. «Мне показалось, что это подходящее оправдание. Он же не знал, что я почусь, готовясь разбираться с лихом». «Мы покормим тебя ужином, Томас», — заявил отец Кэнс. «На самом деле тебе лучше оставаться на ночь тут». Из боковой двери вышли и направились в нашу сторону два священника. Это были крупные мужчины, и мне не понравилось выражение их лиц. Наверное, был момент, когда я еще мог сбежать, однако мне показалось глупым делать это, не имея уверенности в том, что должно произойти. А потом стало уже слишком поздно. Священники стали по бокам от меня и крепко схватились за предплечье. Я не вырывался, потому что это не имело смысла. Руки у них были большие и сильные. Я почувствовал, что если не тронусь с места, то они просто припечатают меня к земле.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 «Если бы ты во время ареста оказался вместе с ним, тебя ждала бы такая же участь. Это все для твоего блага, поверь». «Но вы же его двоюродный брат!» — воскликнул я. «Родич, как можете вы так поступать? Позвольте мне уйти и предостеречь его!» «Предостеречь его?» — переспросил отец Кэрс. «Думаешь, я не пытался предостеречь его? Почти всю его взрослую жизнь я только делал, что предостерегал его. Теперь настала пора подумать о его душе».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 Не было смысла спорить с тем, кто настолько уверен в своей правоте, поэтому я не стал впустую тратить слова. Пока они вели меня все дальше и дальше во тьму собора, тишину нарушали лишь звуки наших шагов и извяканье ключей. Глава 7: Бегство и пленение ведьмака. Меня заперли в маленькой сырой комнате без окна и не принесли ужина, о котором говорил отец Керенс. По стилю мне должна была служить охапка соломы. Дверь закрылась и я остался в темноте, Слушая, как ключ поворачивается в замке, и эхо шагов отдаётся в гулком коридоре. Было так темно, что я даже не видел собственных рук. Но это меня мало беспокоило. Шесть месяцев обучения у Ведьмака не прошли даром, я стал гораздо храбрее. Как седьмой сын седьмого сына, я всегда видел всяких созданий, недоступных глазам обычных людей. Но Ведьмак объяснил мне, что большинство из них не способны причинить вреда. Собор был старый, и за садом находилось большое кладбище. А это означало, что поблизости наверняка есть неупокоенные души. Всякие там призраки и привидения. Но я их не боялся. Нет, если что меня и беспокоило так это лихо внизу, в катакомбах. Мысль о том, что он может проникнуть мне в голову, приводила меня в ужас. Я, конечно, не хотел этого. А ведь если он теперь настолько силен, как предполагал Ведьмак, то должно быть следить, что происходит. Скорее всего, это по его воле отец карнс Пошел против собственного кузена. Демон отравляет священников ядовитой злобой, а заодно прислушивается к их разговорам и теперь наверняка знает, кто я такой и где нахожусь. Можно не сомневаться, дружеских чувств он ко мне не питает. Конечно, мои намерения не входило торчать за стенки всю ночь. Видите ли, у меня в кармане по-прежнему лежали три ключа, и я собирался использовать тот, который сделал Эндрю. Не только отец Кернс спрятал козыри в рукаве. Ключ Эндрю не помог бы мне проникнуть сквозь серебряные врата. Тут наверняка требовалось бы что-то гораздо более тонкое и искусное, но он запросто позволит мне выбраться в коридор и откроет любую дверь собора. Только нужно дождаться, пока все уснут, и тогда незаметно улизнуть. Если уйти слишком рано, меня, скорее всего, схватят, с другой стороны... Если слишком замешкаться, я не успею предостеречь ведьмака и могу дождаться незваного гостя лихо. Да, тут бы важно было не просчитаться. Когда стало совсем темно и все звуки снаружи стихли, я решил рискнуть. Ключ без малейшего сопротивления повернулся в замке, но не успел я открыть дверь, как услышал шаги. Я замер, затаив дыхание. Постепенно шаги смолкли в отдалении, и снова наступила тишина Однако я не торопился выходить и постоял еще немного, настороженно прислушиваясь. В конце концов я затаил дыхание и отворил дверь. По счастью, она при этом не заскрипела. Я вышел в коридор и остановился, снова прислушиваясь. Я понятия не имел, остался ли кто-то в соборе и его боковых пристройках. Может, все ушли в дом, где живут священники. Однако какая-то охрана тут наверняка есть. Решил я и на цепочках пошел по темному коридору, стараясь не издавать ни малейшего звука. Добравшись до боковой двери, я пораженно замер. Ключ мне тут был без надобности. Она оказалась открыта. Небо прояснилось и зашла луна, освещая дорогу серебристым светом. Выйдя наружу, я осторожно двинулся дальше. И только тут почувствовал, что за спиной у меня кто-то есть. Он стоял сбоку от двери, у крыши тени большого каменного контрафорса. На мгновение я замер, не сил их от ужаса, кровь бешено стучала в ушах. Потом я медленно обернулся. Из тени в лунный свет выступил человек. Я мгновенно узнал его. Нет, это оказался не священник, а брат, тот самый, который прежде стоял на коленях, ухаживал за растениями в саду. У брата Питера было изможденное лицо, а голова почти совсем лысая, лишь чуть пониже У шеи венчиком топоршились тонкие седые волосы. Внезапно он заговорил. «Предупреди своего хозяина, Томас», — сказал он. «Да поторопись. Вы должны как можно быстрее покинуть город». Не отвечая, я повернулся и со всех ног помчался по тропинке. Остановился я, лишь оказавшись на улице. Дальше я пошел шагом, чтобы не привлекать к себе внимания. По дороге я раздумывал над тем, почему брат Питер... Не остановил меня. Может, это просто не его дело? В смысле... В смысле, не его оставили стоять на страже? Однако особо размышлять об этом у меня времени не было. Следовало пока не поздно предупредить ведьмака. Я не знал, в какой гостинице он остановился. Но, возможно, его брату это известно. С него я и решил начать. Путь Монаха, одна из улиц, по которой я бродил в поисках гостиницы для себя... И отыскать там лавку Эндрю наверняка не составит труда. Я торопливо шагал по мощенным булыжникам улицам, понимая, что времени у меня очень мало. Быть может, инквизитор и его люди уже в пути. Я легко нашел лавку слесаря на широком, переползающем с холма на холм пути монаха. Над входом висела табличка, на которой мне удалось разглядеть лишь имя. Эндрю Грегори. Пришлось постучать Трижды, прежде чем в верхней комнате зажегся свет. Эндрю в длинной ночной рубашке открыл дверь, высоко держа свечу, чтобы разглядеть мое лицо. Он выглядел одновременно удивленным, раздраженным и усталым. «Ваш брат в опасности!» Я старался говорить как можно тише. Я предупредил бы его и сам, но не знаю, где он остановился. Без единого слова Эндрю поманил меня и повел в свою мастерскую. На стенах висели ключи и замки самых разных форм и размеров. Один большой ключ по длине не уступал моему предплечью. Каким же огромным должен быть замок, который он отпирает? Я быстро объяснил Эндрю, что произошло. «Говорил же я ему, что это глупо оставаться здесь!» — воскликнул он, силы ударив кулаком по верстаку. «И будь проклят этот предатель, наш двуличный двоюродный прадед! Я всегда знал, что ему нельзя доверять!» Рихо, видимо, добрался до него и использовал, чтобы убрать с дороги Джона, единственного человека во всем городстве, который представляет для него реальную угрозу. Он поднялся наверх, но быстро вернулся уже одетый. Вскоре мы шагали по пустым улицам, снова в направлении кафедрального собора. Он остановился в книге и свече, пробормотал Эндрю, качая головой. «Почему, хотел бы я знать, он не сообщил тебе этого?» Ты прямиком пошел бы туда, не тратя времени зря. Ладно, будем надеяться, что еще не слишком поздно. Однако было уже слишком поздно. Мы услышали шум за несколько улиц, гневные выкрики и стук в дверь, такой громкий, что мог бы разбудить и мертвого. Стараясь не попадаться никому на глаза, мы следили за происходящим из-за угла. Ничего поделать мы не могли. У двери гостиницы был сам инквизитор на своем огромном коне, И с ними человек двадцать вооружённых людей. Все с дубинками, а кое-кто вытащил и меч, словно ожидая встретить сопротивление. Один из них снова заколотил дверь рукояткой меча. «Открывайте! Открывайте да пошевеливайтесь!» — закричал он. «Или мы сломаем дверь!» Судя по звукам, двери отперли и показался хозяин гостиницы в ночной рубашке. С фонарём в руке. Выглядел он совершенно сбитым с толку. как если бы только что очнулся от глубокого сна. Он увидел лишь двух вооруженных людей, не инквизитора, и, наверное, поэтому совершил ужасную ошибку, начал возмущаться и протестовать. «Да что такое?» – закричал он. «Может человек поспать после того, как целый день вкалывал? Шумите тут посреди ночи! Я знаю свои права, закон это запрещает!» «Дурак!» – гневно воскликнул инквизитор, подскакав с самой двери. «Закон это я!» В твоем доме спит колдун, слуга дьявола. И знаешь, что полагается за укрывательство врага церкви. Отойди в сторону, если не хочешь поплатиться жизнью. «Простите, господин, простите!» Захныкнул бедный горожанин с выражением ужаса на лице, мольбескинув руки. В ответ инквизитор сделал знак своим людям. Они грубо схватили хозяина гостиницы, не церемонясь вытащили его на улицу и швырнули на землю. Потом... Явно умышленно, с перекошенным от злобы лицом, Инквизитор проскакал на своем белом жеребце прямо по распростертому телу. Удар копыта пришелся по ноге несчастного, и я отчетливо услышал, как хрустнула кость. Кровь застыла у меня в жилах. Лежащий на земле хозяин гостиницы завопил. Четверо вооруженных людей вбежали в дом и загрохотали сапогами по лестнице. Когда они вытащили Ведьмака наружу, он выглядел старым и больным. Может, и испуганным тоже, но я был слишком далеко, чтобы разглядеть. Ну, — на Джон Грегори, наконец-то ты мой! — громко надменно воскликнул Инквизитор. — Твои сухие старые кости должны хорошо гореть! — ведьмак не отвечал. Я смотрел, как ему связали за спиной руки и повели по улице. — Столько лет, и вот чем все закончилось! — пробормотал Эндрю. А ведь он всегда стремился делать только добро. Он не заслуживает смерти на костре. У меня никак не укладывалось в голове, что все произошло на самом деле. Пока ведьмак не скрылся за углом, я не мог и слова выволнить. В горле будто ком застрял. «Нужно что-то делать», — сказал я в конце концов. Эндрю устало покачал головой. «Давай, парень, придумай, что нам делать, а потом поделись со мной. Потому что самому мне ничего в голову не приходит». Вернемся-ка лучше ко мне, а с первым светом тебе нужно убраться отсюда подальше. Глава 8 Рассказ брата Питера. Кухня находилась в задней части дома. Окна ее выходили в небольшой мощеный пледником двор. Когда небо начало светлеть, Эндрю предложил мне скромный завтрак. Яйцо и ломать поджаренного хлеба. Я поблагодарил, но отказался, поскольку все еще постился. Если бы я поел, ну, это означало бы... что я смирился с тем, что ведьмаку конец и нам с ним не предстоит встретиться лицом к лицу с лихом. Кроме того, у меня совсем пропал аппетит. Я послушался совета Эндрю и все время ломал голову над тем, как спасти ведьмака. Об Алисе я тоже думал. «Если ничего не предпринять, их обоих сожгут. Мешок мистера Грегори так и лежит в моей комнате в черном быке», внезапно вспомнил я. А наши с ним плащи и посох наверняка остались в его гостинице. Можно все это как-то забрать? Ну, это то немногое, в чем я могу тебе помочь, ответил Эндрю. Для нас с тобой слишком рискованно ходить за вашими вещами. Но у меня есть человек, который сделает это, чуть позже. Он снова вернулся к еде, и тут в отдалении зазвонил колокол. Это были однотонные звуки с большими паузами между ними. И чувствовалось в них что-то скорбное, словно то был погребальный звон. «Это в соборе?» спросил я. Эндрю кивнул и продолжал медленно жевать. Похоже, и у него охота к еде пропала. У меня мелькнула мысль, что, может, колокол созывает людей на утреннюю службу. Но не успел я спросить, как Эндрю проглотил то, что было во рту и сказал. Так звонят, когда кто-нибудь умирает в кафедральном соборе или в другой городской церкви. Или если где-то еще в графстве умер священник, и новость об этом только что получена. В последнее время такой звон раздается тут часто. Боюсь, в нашем городе быстро разбирается с любым священником, который задается вопросами по поводу влияния тьмы и развращения умов. Я сдрогнул. «Сев пристал, не зная, что причина наступления мрачных времен лиха?» — спросил я. «Или только священники?» А лихи знают многие. В домах неподалеку от собора горожане закладывают ходы свои подвалы кирпичами. Страх и суеверия царят повсюду. Кто осмелится осудить за это людей, если они не могут полагаться даже на то, что их защитят собственные священники? неудивительно что верующих становится все меньше. Эндрю грустно покачал головой. «Вы сделали ключ?» – спросил я. «Ну да». «Но теперь он бедняги Джона ни к чему». «Мы можем использовать его». Я говорил быстро, стремясь выложить все до того, как он прервет меня. «Катакомбы». тянутся под собором и домом, где живут священники, значит оттуда можно пробраться в них, дождемся ночи, когда все уснут и проникнем в собор. Это чистой воды глупость, Эндрю снова покачал головой. Дом священников очень велик, там полно комнат как над землей, так и в подвалах. И вдобавок, мы даже не знаем, где именно содержат пленников, к тому же их охраняют вооруженные люди. Хочешь тоже сгореть на костре? Лично я точно такой судьбы не хочу. — И все же стоит попытаться, — настаивал я. Они не ожидают, что кто-то осмелится проникнуть здание, зная, что под ним лихо. Мы застанем их расплох, и кто знает, может охранники уснут. — Нет, — решительно ответил Эндрю. — Это безумие, которое не стоит наших с тобой жизней. — Тогда дайте ключ мне, я сам пойду! — Без меня тебе не найти дорогу. Там внизу целый лабиринт туннелей. «Значит, вы знаете дорогу? Вы уже бывали внизу?» «Да, я доходил до Серебряных Врат, но не дальше. Двадцать лет назад я спускался туда вместе с Джоном, и этот демон внизу едва не убил его. Он может убить и нас. Ты слышал, что говорил Джон?» «Лихо больше не бесплотный дух, он меняет форму и может превращаться в бог знает что. Мы можем встретиться там с кем угодно». Люди рассказывают о злобных черных псах с огромными, похожими на клыки зубами, о ядовитых змеях. Вспомни, лихо способен читать мысли людей и принимать форму того, чего они боятся больше всего на свете. Нет, это слишком опасно. Не знаю, какая участь хуже – сгореть заживо на костре или быть раздавленным лихом. У тебя, молодого парня, вся жизнь впереди. Зачем ставить себя перед таким выбором? «Пусть вас это не беспокоит», — сказал я. «Ваше дело замки и ключи, а у меня своя работа». «Если даже мой брат не сумел его одолеть, какие у тебя шансы?» «Тогда Джон был в расцвете сил, а ты всего лишь мальчик». «Я не настолько глуп, чтобы пытаться уничтожить лихо. Я просто хочу вызволить ведьмака». И снова Эндрю покачал головой. «Сколько времени ты уже у него?» «Почти полгода». Ну, этим все сказано, не так ли? Я понимаю, ты хочешь как лучше, но, боюсь, получится наоборот. Ведьмак говорил, что сгореть заживо – ужасная смерть. Хуже ничего не бывает. Вот почему он никогда не сжигает ведьм. Вы хотите, чтобы он прошел через это? Пожалуйста, помогите мне. Это его последний шанс. На этот раз Эндрю ничего не ответил. Просто долго сидел, молча погрузившись в свои мысли. Когда он наконец встал, то сказал лишь... что меня никто не должен видеть. Я решил, что это добрый знак, по крайней мере, он не выпроводил меня. Я сидел в задней комнате, не зная, что будет дальше, и отбирает от страха. За окном медленно разгоралось утро. Я с вечера не смыкал глаз и очень устал, но после событий сегодняшней ночи мне было не до сна. Эндрю ушел в свою мастерскую. По большей части оттуда доносились только звуки работы, но время от времени звякал дверной колокольчик. когда очередной посетитель входил в лавку и покидал ее. Вернулся Эндрю на кухню уже незадолго до полудня. Выражение его лица изменилось. Теперь он выглядел задумчивым. И он пришел не один. Я вскочил, собираясь бежать, но задняя дверь была заперта, а между мной и второй дверью стояли двое мужчин. Потом я узнал гостя, и от сердца у меня отлегло. Это оказался брат Питер. Он принес мешок и посох ведьмака. а также наши плащи. «Все в порядке, парень». Эндрю успокаивающим жестом положил мне на плечо руку. «Перестань дергаться и сядь. Брат Питер друг, смотри, он принес тебе вещи Джона». Брат Питер улыбнулся и вручил мне мешок, посох и плащи. Я кивнул знак благодарности, взял их, положил в угол и сел. Питер и Эндрю отодвинули кресло от стола и тоже уселись лицом ко мне. Большую часть жизни брат Питер работал на свежем воздухе, и неудивительно, что под воздействием солнца и ветра кожа у него оказалась дублёной и загорела до черноты. Ростом он был не ниже Эндрю, но заметно сутулился. Может потому, что долгие годы ковырялся в земле совком и мотыгой, согнувшись три погибели. Самой выдающейся частью его лица был нос, больше похожий на вороний клюв, однако широко в широко расставленных Светилась доброжелательность. Чутье подсказывало мне, что он хороший человек. «Что ж», – заговорил брат Питер, – «тебе повезло, что этой ночью обход делал я, а не кто-нибудь другой, иначе ты снова оказался бы в темнице». Как бы то ни было, отец Кэрнс вызвал меня сразу после рассвета и задал несколько не слишком приятных вопросов. И явно остался недоволен. «Думаю, на этом он со мной еще не закончил». «Мне очень жаль», – сказал я. Брат Питер улыбнулся. «Не беспокойся, парень. Я всего лишь садовник. К тому же все думают, что я туговат на ухо. Кэрнс скоро оставит меня в покое. Еще и потому, что инквизитору и так есть кого сжигать». «Почему вы помогли мне сбежать?» Спросил я. Он скинул брови. «Не все священники подвластны лиху. Я знаю». «Отец Кэрнс – твой кузен», – Питер посмотрел на Эндрю. «Но я ему не доверяю». По-моему, Лихо уже добрался до него. «Я сам так и подумал», — ответил Эндрю. «Джона предали, и наверняка за этим стоит Лихо. Всем известно, что Джон представляет для него угрозу. Вот Лихо и использовала слабость нашего двоюродного братца, чтобы избавиться от него». «Ага, так оно и есть». «По-моему, ты обратил внимание на его руку?» «Он говорит, что обжег ее свечой, но когда Лихо одолел отца он того была такая же рана. Думаю, Кэрнс сдал этой твари свою кровь. Видимо, на лице у меня появилось выражение ужаса, потому что брат Питер подошел и обхватил меня за плечи. Не волнуйся так, сынок. В соборе остались еще порядочные люди, и пусть я всего лишь скромный брат, но считаю себя одним из них и служу Господу как умею. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе и твоему наставнику. Тьма пока еще не победила. «Поэтому давайте перейдем к делу». Эндрю сказал, что у тебя хватит храбрости спуститься в катакомбы. «Это правда?» Он задумчиво потер кончик носа. «Кто-то же должен?» – ответил я. «Вот я и хочу попытаться». «А что, если ты лицом к лицу встретишься с...» Питер не закончил предложение, словно у него язык не поворачивался назвать лихо по имени. «Тебе кто-нибудь рассказывал о том, что ты там можешь увидеть?» О том, что он способен менять облик, читать мысли, и... Он мгновение заколебался, оглянулся через плечо и прошептал. «О жоми". «Да, я слышал», — ответил я гораздо увереннее, чем, по правде говоря, себя чувствовал. «Но кое-что я могу сделать. Лиху наверняка не нравится серебро». Я отпер замок на мешке ведьмака и показал им серебряную цепь. «Я могу связать его этим». Стараясь не моргать, я поглядел в глаза брата Питера. Они посмотрели друг на друга, и Эндрю улыбнулся. «Надо полагать, у тебя большая практика». «Я практиковался часами. В саду мистера Грегори в Чиппендене в Ридстоп. Я могу с 8 футов набросить на него эту цепь 9 раз из десяти». «Ну, если ты сумеешь проникнуть ночью в дом священников, то, по крайней мере, одно преимущество у тебя точно будет. Сегодня там наверняка останется меньше народу, чем обычно», — сказал брат Питер. Этой ночью умер один из священников нашего собора, и тело уже доставили сюда. Почти все священники будут на Виджилу. Из урока в латыни я знал, что слово Виджил означает бодрствовать, но мне пока было неясно, что именно за этим стояло. Они будут читать молитвы и охранять тело. Эндрю улыбнулся при виде недоумения на моем лице. «Кто умер, Питер?» «Отец Роберто, бедняга». покончил с собой, бросился с крыши. Уже пятое самоубийство за этот год. Брат Питер перевел взгляд с Эндрю на меня. Видишь ли, он проникает людям в головы, заставляет делать то, что против Бога и совести, а это очень тягостно для человека, который посвятил себя служению Господу. Поэтому иногда священник не силах больше терпеть такие муки и кончает жизнь самоубийством. А это ведь смертный грех лишить себя жизни и священники знают, что, совершив такое, никогда не попадут на небеса, никогда не будут с Богом. Представь себе, что должно произойти, чтобы они решились на такое. Если бы только нам удалось избавиться от этого ужасного исчадия ада до того, как в городе не останется ничего доброго, ничего порядочного, последовало короткое молчание, однако я заметил, что губы брата Питера шевелятся, и подумал, что он, наверное, молится за беднягу священника». Я окончательно уверился в этом, увидев, что он перекрестился. Потом оба мужчины посмотрели друг на друга и разум кивнули, как будто не произнося ни слова, достигли соглашения. «Я дойду с тобой до Серебряных Врат», — сказал Эндрю. «Кроме того, брат Питер тоже может помочь». «Неужели брат Питер отправится с нами?» Он, видимо, прочел этот вопрос на моем лице, потому что скинул руки, улыбнулся и покачал головой. «Ох, нет, Том». У меня не хватает храбрости близко подойти к катакомбам. Нет, Эндрю имеет в виду другую помощь. Видишь ли, существует карта туннелей. Она висит рамки на стене сразу за дверью в дом священников. За этой самой дверью, которая ведет сад. Не исчез, сколько времени я простоял там, ожидая, пока кто-нибудь из священников спустится и даст мне задание на день. За долгие годы я изучил каждый дюйм этой карты. Хочешь записать, что я буду говорить, или сможешь запомнить? «У меня хорошая память», — ответил я. «Ну тогда просто скажи, если надо будет. Я повторю что-нибудь еще раз». «Как сказал Эндрю, он доведет тебя до Серебряных Врат. За ними иди до того места, где туннель раздваивается. Выбери левую ветку и продолжай идти, пока не доберешься до ступеней». Они ведут к двери, за которой находится большой винный погреб. Он заперт, но с таким другом, как Эндрю, это тебе не помеха. Выйти из погреба можно только через ту дверь, что в правом дальнем углу. А вдруг Лихо пройдет след за мной через винный погреб и избежит Спросил я. Нет, он может покинуть будет только через Серебряные врата. Поэтому ты окажешься в безопасности, как только войдешь в винный погреб. Однако, прежде чем покинуть погреб, ты должен сделать кое-что еще. Слева от двери в потолке есть люк. Он выходит на дорожку, которая тянется вдоль северной стены собора. По ней из погреба доставляют вино и эль. Отопри люк, прежде чем идти дальше. Это в случае необходимости даст тебе возможность быстро сбежать, не возвращаясь к воротам. Пока все ясно. «А не легче ли использовать люк, чтобы спуститься?» – спросил я. «Тогда я мог бы не проходить мимо серебряных врат и лихо». «Хотелось бы мне, чтобы все было так просто», — ответил брат Питер. «Но это слишком рискованно. Люк виден с тропы и из дома священников. Кто-нибудь может заметить, как ты спускаешься через него?» «Я задумчиво кивнул Хотя тебе не стоит входить через люк, есть еще одна веская причина, почему следует через него выйти», — сказал Эндрю. «Я не хочу, чтобы Джон подвергался риску нового столкновения с лихом. Видишь ли...» Думаю, в глубине души он боится. Так сильно боится, что именно это не даст ему одержать победу. Боится? Возмущенно спросил я. Мистер Грегори не боится никаких созданий тьмы. Нет, по крайней мере, не настолько, чтобы признаться в этом. Продолжал Эндрю. Он, скорее всего, не признается в этом даже себе самому. Однако существует проклятие, сделанное много лет назад и... Мистер Грегори не верит в проклятие. Снова прервал его я. Он же сам сказал вам об этом. Я объясню. Если ты дашь мне ставить хоть словечко. Это высшей степени опасное и могущественное проклятие. Сильнее не бывает. Целых три шабаша ведьм с холма Пендал собрались вместе, чтобы наслать его. Джон слишком мешал им творить их черные дела, поэтому они на время забыли свои распри и прокляли его. Они принесли кровавую жертву. пролив невинную кровь. Это случилось в Ульпургиеву ночь в канун 1 мая 20 лет назад. Позже ведьмы прислали ему забрызганной кровью обрывок пергамента. Джон говорил мне, что там было написано «Ты умрёшь во сне, под землёй, и ни одного друга не будет рядом». «Катакомбы?» – прошептал я. «Если он в катакомбах встретится с лихом один на один, тогда все условия проклятия окажутся выполнены». «Угу, катакомбы», — сказал Эндрю. «Как я уже сказал, выведи его через люк». «Прости, брат Питер, что прервал тебя». Питер еле заметно улыбнулся и продолжал. «Когда отопрёшь люк, выйди через дверь в коридор». «Дальше самая рискованная часть. Они держат пленника в камере в самом дальнем конце. Там надо полагать, ты найдёшь своего учителя». «Однако, чтобы добраться туда, тебе предстоит пройти мимо караулки». Хорошо то, что внизу сыро, холодно, и стражники обычно разжигают в камине большой огонь. Если на то будет божья воля, они еще и дверь закроют, спасаясь от сквозняков. Тогда ты без труда приберешься к камере. Освободи мистера Грегори, выведи его через люк и тут же уходите из города. Он вернется и разберется с этой тварью в другой раз, когда Инквизитор уйдет. Нет, воскликнул Эндрю. После всего, что произошло, я не хочу, чтобы он вообще возвращался. «Но если он не сразится с лихом, то кто?» — спросил брат Питер. И «Я тоже не верю ни в какие проклятия. С божьей помощью Джон одолеет слово духа. Ты же знаешь, дела идут все хуже. Не сомневаюсь, скоро он доберется до меня». Да тебя нет, брат Питер», — ответил Эндрю. «Я мало встречал таких сильных людей, как ты. Стараюсь держаться, как только могу». — ответил Питер, однако невольно содрогнулся. — Услышав шепот у себя в голове, усердно молюсь. Нужде Бог дает нам силы, если хватает ума попросить его об этом. Как бы там ни было, что-то необходимо предпринять. Другого способа покончить с напастью я не вижу. — С ней будет покончено. — Когда у людей иссякнет терпение, — сказал Эндрю. — Я вообще удивлен, почему они мирятся с жестокостью Инквизитора так долго. У некоторых сожженных есть здесь родственники и друзья. Может, ты прав, а может нет, ответил брат Питер. Многим нравится смотреть, как людей сжигают на костре. Нам остается только молиться. Глава 9 катакомбы. Брат Питер вернулся к своим обязанностям в соборе, а мы остались ждать, пока сядет солнце. По словам Эндрю, легче всего было проникнуть в катакомбы через подвал заброшенного дома рядом с собором. Там после наступления темноты нас некому будет заметить. Время шло, я все больше и больше нервничал. Разговаривая с братом Питером и Эндрю, я старался выглядеть уверенным в себе. Однако на самом деле до ужаса боялся лихо. И принялся рыться в мешке ведьмака, рассчитывая отыскать что-нибудь, что может мне пригодиться. Первым делом я, конечно, достал длинную серебряную цепь и обвязал ее вокруг пояса под рубашкой. Хотя прекрасно понимал, одно дело набрасывать ее на деревянный столб, и совсем другое на лихо. Потом настала очередь соли и железных опилок. Переложив трудницу в карман куртки, я наполнил брючные карманы правой солью, левой опилками. Сочетание того и другого хорошо срабатывало против создания тьмы. Именно таким образом я в конце концов отолил старую ведьму Мамашу Малкин. И все же мне было ясно. Этого вряд ли хватит, чтобы прикончить создание столь могущественное, как Лихо, иначе Ведьмак еще в прошлый раз разобрался бы с ним раз и навсегда. Однако я отчаянно желал попытаться сделать хоть что-то, и от одной мысли о том, что у меня есть Серебряная Цепь, становилось легче. В конце концов, на этот раз я не собирался сражаться с Лихом. Мне нужно лишь не подпустить его к себе на то время, которое потребуется для спасения Наставника». Наконец, с посохом ведьмака в левой руке и его мешком с нашими плащами вправо, я вслед за Эндрю пошел по темнеющим улицам. Небо над головой затянули тяжелые тучи. В воздухе ощущался запах надвигающегося дождя. Я уже начинал ненавидеть Престаун с его узкими мощеными улицами и огороженными стенами задними дворами. Мне ужасно не хватало холмов и обширных открытых пространств. Все бы, кажется, отдал за то, чтобы снова оказаться в Чиппиндене и корпеть над учебными заданиями ведьмака. Никак не укладывалось в голове, что, возможно, это моя последняя ночь в жизни. На подходе к собору Эндрю углубился в узкий переулок, куда выходили задние дворы. Остановился у одной из дверей, поднял фонарь и кивком дал мне понять, что нужно пройти в маленький дворик. И тщательно запер за собой калитку, и направился к черному ходу, утопающему во тьме дома. Эндрю повернул ключ в замке, и мы вошли. Он запер за нами дверь, зажег две свечи и дал мне одну. «Этот дом опустел больше двадцати лет назад», — сказал он. «И так и стоит, поскольку, как ты, наверное, догадываешься, в нашем городе не жалуют людей наподобие моего брата. В этом доме обитает кое-что очень мерзкое». Поэтому люди обходят его стороной, и даже собаки стараются держаться подальше. Он был прав насчет того, что здесь скрывается что-то мерзкое. На внутренней стороне задней двери ведьмак вырезал знак. Это была греческая буква «гамма», которая используется для обозначения призрака или «неупокоенной души». Внизу справа стояла цифра 1, обозначающая, что это призрак самой высокой степени опасности. способный подтолкнуть человека на грань безумия. «Его звали Мэтти Банне», — продолжал Эндрю. «В нашем городе он убил семерых, а может и больше. У него были очень сильные руки, и своих жертв он душил. По большей части это были молодые женщины. Говорят, он приводил их в эту самую комнату и тут душил». В конце концов он нарвался на женщину, которая стала сопротивляться, и вонзила ему в глаз душу. шляпную булавку. Он умирал медленно от заражения крови. Одно время Джон собирался изгнать из дома его призрак, но потом передумал. Он всегда знал, что когда-нибудь вернется в наш город, чтобы прикончить лихо, и хотел обеспечить себе возможность спускаться отсюда в катакомбы. Дом, где обитает призрак, никто покупать не хочет. Внезапно воздух стал заметно холоднее, пламя свечей Заколыхалось, что-то находилось рядом и с каждым мгновением приближалось. Не успел я сделать еще один вдох, как оно появилось. На самом деле я ничего не видел, просто чувствовал, как что-то притаилось тени в дальнем углу кухни, вперив меня злобный взгляд. То, что я ничего не видел, было еще хуже. Самые могущественные призраки способны по собственному выбору либо становиться видимыми, либо нет». Призрак Мэтти Банса только что продемонстрировал мне свою силу. Потому что, оставаясь невидимым, дал понять, что наблюдает за мной. Хуже того, я ясно чувствовал, что он желает нам зла. Нужно было убираться отсюда, и чем скорее, тем лучше. «Вроде как похолодало, или мне кажется?» спросил Эндрю. «Да, здесь холодно». Я не стал говорить ему о присутствии призрака. к чему лишний раз пугать человека. Тогда пошли. Эндрю повел меня к лестнице в подпол. Внутри дом не отличался от большинства жилых домов графства. Две комнаты наверху, две внизу, и под скатом крыши мансарда. И двери в подпол на кухне находились на том же самом месте, что и в доме в Харшоу, куда ведьмак привел меня в первую ночь после того, как я стал его учеником. В том доме, В доме тоже обитали призраки. И чтобы проверить, способен ли я выполнять эту работу, ведьмак приказал мне в полночь спуститься в подпол. Той и ночью мне никогда не забыть. До сих пор я вздрагиваюсь, стоит только подумать о ней. Слез за Эндрю, я спустился в подвал. На выложенном пледняком полу не было ничего, кроме груды старых половичков. На вид здесь было сухо, но в воздухе ощущался запах плесени. Эндрю отдал мне свечу и оттащил в сторону половики. Под ними обнаружился люк в полу. «Кадакомбы можно проникнуть разными путями», — сказал Эндрю. «Но этот самый легкий, наименее рискованный. Тут почти точно никого не встретишь». Он поднял крышку люка, и я увидел уходящие во тьму ступени. Снизу повеяло запахом влажной земли и гнили. Эндрю взял у меня свечу и начал спускаться первым, велев мне немного подождать. Потом он крикнул. «Пускайся, но люк не закрывай. На случай, если понадобится, быстро убираться отсюда». Я положил на пол мешок ведьмака с нашими плащами и пошел следом, по-прежнему сжимая в левой руке посох хозяина. Оказавшись внизу, я с удивлением обнаружил, что пол не земляной, а вымощен булыжником, как улицы наверху. Интересно. Это сделали люди, жившие здесь до того, как был построен город. Те, которые поклонились лиху. Если да, то, видимо, мощенные булыжником улицы Привстауна были скопированы с этих в катакомбах. не сказав больше ни слова, Эндрю устремился прочь, и я почувствовал, как сильно он хочет, чтобы все поскорее закончилось. И я его понимал. Поначалу туннель был достаточно широк, чтобы двое людей могли идти по нему бок о бок. но выложенные камнем своды нависали так низко, что Энтри приходилось наклонять голову. Неудивительно, что ведьмак называл строителей туннелей маленьким народцем. Они явно были намного ниже ростом, чем нынешние люди. Довольно скоро туннель стал сужаться, а временами попадались места, где потолок просел, словно не выдержав тяжести собора и других зданий наверху. Кое-где булыжники, -бы которыми были выложены стены и потолок, Вывалились, и сквозь бреши просачивалась жидкая грязь. Где-то в отдалении капала вода. Да, наши шаги по булыжнику эхом отдавались от стен. Вот и все звуки, раздававшиеся в тишине. Вскоре туннель сузился еще больше, и мне пришлось идти следом за Эндрю. Дойдя до развилки, мы свернули налево, в еще более тесный туннель, и оказались рядом с низшей стене. Эндрю остановился и поднял свечу, освещая то, что там находилось. Я в ужасе ставился на открывшееся зрелище. Там тянулись ряды полок, на которых лежали кости, черепа с пустыми глазницами, кости рук, ног, пальцев и еще какие-то непонятно от чего всех размеров вперемешку И все человеческие. В катакомбах полным-полно склепов наподобие этого, сказал Эндрю. Они хорошо сохраняются здесь, в темноте. Кости были маленькие. Похожие на детские. Наверное, они принадлежали людям маленького народца. Мы пошли дальше, и вскоре впереди стал слышен звук быстро бегущей воды. Мы свернулись за угол, и верно, там строился даже не ручеек, а целая речка. Она течет под улицей перед собором. Эндрю кивнул на темную воду. «И мы перейдем вон там». Всего у камней было девять, широких и плоских, но каждый лишь слегка выдавался над поверхностью воды. Эндрю без труда зажигал с камня на камень, но в другой стороне он остановился и повернулся, глядя, как я перехожу подземную реку. «Сегодня это совсем не заметил он. «Но после сильного дождя уровень воды иногда поднимается высоко над камнями. Тогда течение запросто может сбить с ног и унести». Мы продолжили путь, и звук быстро бегущей воды начал стихать. Внезапно Эндрю остановился, и, глядя поверх его плеча, я увидел... что мы добрались до ворот. Но что это были за ворота? В жизни не видел ничего подобного. От пола до потолка, от стены к стене, металлическая решетка полностью перекрывала туннель, поблескивая свете свечи. Решетка была выкована из сплава с большой примесью серебра и, похоже, делал ее кузнец великого умения и таланта. Прутия решетки были не монолитные, но состоящие из множества гораздо более тонких прутков, закрученных спиралью таким образом, что в целом создавалось впечатление тонкого цилиндра. Узор выглядел очень сложным, отдельные мелкие детали казались узнаваемыми, однако они словно бы неуловимо изменялись по мере того, как я в них вклятывался. Эндрю положил руку мне на плечо. Это и серебряные врата. Теперь сосредоточься. «Это важно. Ощущаешь что-нибудь поблизости? Что-нибудь, ну, темное?» «Вроде бы нет», — ответил я. «Этого мало», — отрезал Эндрю. «Ты должен быть уверен. Если эта тварь сбежит, она будет терзать все графство, а не только священников». «Ну, я не чувствовал никакого холода. А ведь это обычный признак того, что рядом находится порождение тьмы». По крайней мере, это доказывало, что опасности нет. Однако ведьмак часто повторял, что лучше все проверить дважды и что следует доверять своему чутью. Поэтому я сделал глубокий вдох и сосредоточился. Ничего. Я не почувствовал ничего. Все чисто, сказал я. Уверен? На самом деле уверен? Уверен. Эндрю вдруг опустился на колени и полез в карман брюк. В нижней части решетки была небольшая резная дверца, и маленький замок располагался так близко к земле, что Эндрю пришлось низко наклониться. Он очень осторожно ставил замок, совсем уж крошечный ключ. Я вспомнил огромный ключ на стене в его мастерской. Можно подумать, что чем больше ключ, тем он важнее. Но здесь становилось ясно, что дело обстоит совсем наоборот. Что могло быть важнее маленького ключа, который Эндрю жимал в руке? Того самого, который защищал от лихо все графство. Он слегка поворачивал ключ то туда, то обратно, и явно не сразу нашел нужное положение. Наконец ключ повернулся. Эндрю отпер дверцу и встал. «Не передумал?» – спросил он. Я помотал головой, опустился на колени, протолкнул посох в открытую дверцу и на четвереньках пролез сам. Эндрю тут же запер за мной ворота и, и просунул ключ сквозь маленькую решетку. Я положил его в левый брючный карман, задолкав поглубже в железной опилки «Удачи тебе», — сказал Эндрю. «Я вернусь под пол и подожду там около часа на случай, если что-то заставит тебя отступить. Если за это время ты не появишься, я пойду домой». «Жаль, что больше я ничем не могу тебе помочь. Ты храбрый парень, Том». «Хотел бы я, чтобы у меня хватило мужества пойти с тобой». Я поблагодарил его и побрел восьму один, держа посох в левой руке, а свечу в правой. Спустя несколько мгновений я вдруг ужаснулся тому, что затеял. Может, я не в своем уме? Я находился прямо в логове лиха, который мог появиться в любую минуту. О чем только я думал? Вдруг он уже знает, что я здесь? Сделав глубокий вдох, я постарался взять себя в руки». Может, он и не такой уж всезнающий? Иначе, наверное, попытался бы выскользнуть через серебряные врата. Едва Эндрю отпер их. И если к катакомбы в самом деле такие большие, как говорят люди, может, в эти минуты лихо на расстоянии нескольких миль отсюда, как бы то ни было, что мне оставалось, кроме как идти вперед? От меня ведь зависела жизнь ведьмака и Алисы. Спустя примерно минуту я добрался до развилки. Вспомнив указания брата Питера, я свернул налево. Воздух вокруг стал холоднее, возникло ощущение, будто я не один. В отдалении, куда не достигал свет свечи, порхали словно летучие мыши. Маленькие, бледные, светящиеся создания. Они влетали и вылетали из склепов, ряд которых тянулся вдоль стены туннеля. Когда я приближался к ним, они исчезали. Близко к себе они меня не подпускали, но каким-то образом... Я чувствовал, что это призраки маленького народца. Призраки меня мало волновали. Лихо, вот кого я никак не мог выкинуть из головы. Свернув за угол, я почувствовал, как наступил на что-то мягкое и липкое. Вернувшись, я поднял свечу. От увиденного колени у меня задрожали, а рука со свечой заходила ходуном. Это был мертвый кот. Но меня пугало не само по себе то, что он был мертв. Дело было в том, как он погиб. Без сомнения, он прокрался катакомбой в поисках крыс или мышей. Но конец его поистине был ужасен. Он лежал на животе с выпученными глазами. Бедное животное было расплющено до толщины не больше дюйма. Его буквально вдавило в булыжник. Однако высунутый язык все еще блестел. а Значит, кот погиб недавно. Я содрогнулся от ужаса. Значит, вот как выглядит жертва Жома. И если я попаду в лапы лихо, меня ждет такая же участь. Я быстро пошел дальше, радуясь тому, что ужасное зрелище осталось позади, и, наконец, оказался у основания деревянной лестницы. Если брат Питер все запомнил правильно, за ней должен находиться винный погреб священников. Поднявшись наверх, я отпер дверь ключом ведьмака, вошел в погреб и закрыл дверь за собой, но забирать ее не стал. В большом погребе было множество огромных бочек с Элем, и тянулись бесконечные ряды полок с видными бутылками. Некоторые из бутылок явно лежали тут давно, судя по тому, что были затянуты паутины. Стояла мертвая тишина. Похоже, что в погребе кроме меня никого не было, если, конечно, кто-нибудь не наблюдал за мной, затаившийся среди бочек. Свеча освещала лишь небольшое пространство вокруг. И уже в нескольких шагах все топало восьме так, что спрятаться было где. По словам брата Питера, священники спускаются в погреб за вином раз в неделю. И по большей части не очень-то любят это делать. И, и за лиха, конечно. Однако, относительно людей инквизитора, он ничего утверждать не мог. Они не местные. И мало что знают, а потому не испытывают страха. Более того... Они наверняка не упустят возможности угоститься Элем и вряд ли удовлетворятся одной бочкой. Я осторожно пересек погреб, через каждые 10 шагов останавливаясь и прислушиваясь. И наконец увидел дверь, ведущую в коридор, а в потолке чуть левее неё большой деревянный люк, прилегающий непосредственно к стене. У нас дома тоже есть такой люк. Когда-то наше хозяйство называлось фермой пивовара, потому что наши предки поставляли Пиво в окрестные таверны и хозяйства. По словам брата Питера, здешний люк использовали, чтобы забирать из погреба бочки и корзины с бутылками, не проходя через дом священников. И он был прав. Говорят, что это самый легкий способ сбежать отсюда. Конечно, нас тут скорее могут заметить, однако, вернувшись к Серебряным вратам, мы рискуем столкнуться с лихом, а если учесть, что ведьмак уже провел достаточно времени заточения... У него вряд ли хватит сил, чтобы одолеть его. Да и о проклятии не стоит забывать. Верит ведьма к него или нет, но искушать судьбу не стоит. Прямо под люком стояли большие бочки с пивом. Я поставил свечу на одну из них, положил рядом посох, и, забравшись на другую, смог дотянуться до люка. Замок в нем был устроен таким образом, что его можно было отпереть любой стороны. Ключ ведьмака еще раз помог мне, и я отпер люк, но не стал его открывать, потому что это могли заметить снаружи. Дверь в коридор тоже открывалась без труда. Я медленно проворачивал ключ замке, чтобы не произнести ни малейшего шума. «Да, повезло ведьмаку», — подумал я, — «что у него брат слесарь». Открыв дверь, я вышел в длинный, узкий, вымоченный плитником коридор. Он оказался пуст. Но примерно в двадцати шагах впереди справа я увидел закрытую дверь и над ней горящий факел, вставленный в кольцо. Надо полагать, это и есть караулка, о которой говорил брат Питер. Дальше по коридору виднелась вторая дверь, а за ней уходящие вверх каменные ступени. Я медленно, почти на цепочках держась тени, пошел по коридору к первой двери. Оказавшись рядом, я услышал доносившиеся изнутри звуки, покашливания, смех и бормотания голосов. Внезапно сердце у меня заколотилось со страшной силой. Очень близко к двери раздался низкий голос, и не успел я спрятаться, как дверь с силой распахнулась, едва не ударив меня. Я быстро юркнул за нее и распластался на каменной стене. В коридор вышел человек. «Мне пора вернуться к своим делам», — произнес голос, который я сразу же узнал. Это был инквизитор, и он обращался к кому-то в караулке. «Пошлите за братом Питером». Пусть его доставят ко мне, когда я закончу с остальными. Отец Кернс не сам упустил нашего пленника. Он знает, кто в этом виноват. Хорошо, хоть у него хватило здравого смысла сообщить обо всем мне. Покрепче свяжите нашему доброму брату руки, да не заремонтись с ним. Пусть веревка врезается в тело, чтобы он не сомневался в том, что его ждет. Уж, конечно, не просто пара резких слов». «Калёное железо развяжет ему язык». Ответом ему был взрыв громкого, грубого хохота. Инквизитор закрыл дверь и быстро зашагал по коридору к ступеням в дальнем конце. От движения воздуха чёрный плащ вздымался у него за плечами. Стоило ему обернуться, и он увидел бы меня. Мелькнула мысль, что он остановится рядом с камерой, где сидели обречённые, но к моему облегчению он прошёл мимо. Начал подниматься по лестнице и исчез из вида. «Бедный брат Питер. Его собирались допрашивать, и у меня не было никакой возможности предупредить его. И это я, тот беглый пленник, о котором упоминал Инквизитор. Брат Питер позволил мне сбежать, и за это его будут пытать. Значит, отец Кэрнс рассказал Инквизитору обо мне. Ведьмак уже у него в руках, теперь Инквизитор наверняка хочет схватить и меня». Я должен освободить учителя до того, как будет уже слишком поздно для нас обоих. В этот момент я едва не допустил грубую ошибку, двинувшись по коридору в сторону камеры, но через мгновение до меня дошло, что приказ Инквизитора, скорее всего, будет выполнен немедленно. Так оно и произошло. Дверь караульного помещения снова открылась, и оттуда, размахивая дубинками, вышли два человека и зажигали к лестнице. И опять, как только двери закрылись изнутри, Я оказался весь на виду, но удача и на этот раз не оставила меня. Караульные не обернулись. Как только они скрылись, я выждал несколько секунд, пока эхо их шагов не стихло вдали, и сердце не перестало колотиться, как бешеное. И тут я услышал тоносившиеся из камеры голоса. Кто-то плакал, кто-то молился. Я метнулся вперед и оказался у тяжелой двери, верхняя треть которой представляла собой металлическую решетку. Я поднес свечу к решетке и заглянул внутрь. В трепещущем свете камера выглядела скверно, а запах оттуда шел еще и хуже. Там теснились около двадцати человек. Некоторые лежали на полу и, похоже, спали. Другие сидели, прислонившись спиной к стене. Какая-то женщина стояла рядом с дверью. Это ее голос донесся до меня. Я подумал, что она молится. Но она, закатив глаза, бормотала какую-то тарабарщину и, похоже, была на грани безумия. Мне не удалось разглядеть ни Ведьмака, ни Алисы, но это не означало, что их там нет. В камеру затолкали всех пленников, которых ожидал костер. Не тратя времени даром, я положил посох, отпер дверь и медленно открыл ее. Я хотел войти внутрь и поискать Ведьмака и Алису, но не успел даже полностью открыть дверь, как женщина, которая стояла рядом и причитала, преградила мне путь. Она громко прокричала что-то прямо мне в лицо, Я не понял ни слова, но испуганно оглянулся на караулку. Спустя несколько мгновений остальные пленники скачали и столпились у женщины за спиной, выталкивая ее в коридор. Слева от нее стояла девочка, может, всего на год старше Алисы, с большими карями, глазами и добрым лицом. Но я и обратился к ней. «Я ищу кое-кого», — прошептал я. Больше я не успел произнести ни слова. Девочка широко открыла рот, как бы собираясь заговорить, Зубы у нее были скверные, отчасти ломанные, отчасти гнилые. Однако вместо слов изо рта у нее врывался дикий смех. Окружающие тут же шумно загомонили. Не имело смысла вызывать к их разуму и просить успокоиться. Этих людей пытали, они провели много дней или даже недель, ожидая смерти. Они тыкали в меня пальцами, а какой-то крупный долговязый мужчина с дикими глазами силой сжал мне руку и стал трясти ее в знак благодарности. «Спасибо, спасибо!» — кричал он так крепко, стискивая мне руку, что я испугался, как бы он не сломал ее. Я ухитрился вырвать руку, поднял посох и отступил на несколько шагов. В любой момент караульные могут услышать шум и выглянуть в коридор. Что, если не Ведьмака, не Алисы в камере нет? Что, если их держат в каком-то другом месте? Однако было уже слишком поздно задаваться этими вопросами. Под натиском пленников, отступая по коридору, я прошел мимо карауки и спустя несколько мгновений оказался у двери в винный погреб. Оглянувшись назад, я увидел цепочку следующих за мной людей. Теперь, по крайней мере, никто не кричал и, и все же они издавали слишком много шума. Оставалось надеяться, что караульные сильно пьяные и привыкли к тому, что пленники шумят. Да и вряд ли охране придет в голову, что те могут освободиться. Оказавшись внутри винного погреба, я быстро скарабкался на бочку и толчком открыл люк. В лицо ударил прохладный влажный воздух. Сквозь отверстие люка я мельком увидел каменную опору внешней стены собора. Снаружи шел сильный дождь. Пленники начали залезать на другие бочки. Мужчина, который только что трясни руку, грубо оттолкнул меня в сторону и начал протискиваться сквозь люк. Спустя несколько мгновений он, он оказался снаружи и протянул вниз руку, предлагая втащить меня наверх. «Давай же!» – прошипел он. Я заколебался. Мне хотелось прежде выяснить, выбрались ли из камеры Ведьмак и Алиса. А потом было уже слишком поздно. Какая-то женщина залезла на бочку рядом со мной и подняла руки. Мужчина, не колеблясь, ухватил ее запястье и протащил сквозь отверстие люка. После этого у меня уже не оставалось никаких шансов. Со всех сторон напирали пленники. Некоторые даже чуть не дрались между собой в отчаянном стремлении. поскорее выбраться на волю. Однако не все вели себя так. Второй мужчина опрокинул бочку на бок и подкатил ее к той, что стояла под люком, чтобы остальным было легче карабкаться. Потом он помог залезть на бочку старой женщине и поддерживал ее за ноги, пока мужчина наверху медленно протаскивал ее сквозь отверстие люка. Пока пленники входили в дверь винного погреба и залезали на бочку, я приглядывался к ним, надеясь увидеть ведьмака и Алису. Внезапно меня поразила одна мысль. А что, если кто-то из них настолько ослабел, что не в состоянии покинуть камеру? Не оставалось ничего другого, как вернуться и осмотреть ее. Я спрыгнул с бочки, но было уже слишком поздно. Послышался крик, потом сердитые голоса. По коридору загрохотали сапоги. В погреб, размахивая дубинкой, ворвался крупный, сильный караульный. Оглянулся по сторонам и, взрывев от ярости, бросился прямо ко мне.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 Едва закрыв ее за собой, я оказался в такой плотной тьме, что на протяжении нескольких секунд даже не видел собственных рук. Я стоял наверху лестницы, дожидаясь, пока глаза хоть немного привыкнут. Как только это произошло, я осторожно спустился по ступеням и как мог быстро пошел по тоннелю, понимая, что в конечном счете кто-нибудь наверняка догадается проверить эту дверь. Я не стал запирать ее за собой на случай,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 И не очень далеко впереди, по стене, метались зловещие тени. Снова там, туда и обратно летали бледные, светящиеся призраки умерших, но теперь их было гораздо больше. Видимо, я побеспокоил их, когда в прошлый раз прошел по туннелю. Я остановился. Что это? Где-то вдалеке послышался собачий вой. Сердце у меня заколотилось. Это настоящий пес или лихо? Эндрю говорил об огромном черном псе со злобно оскаленными острыми зубами. Об огромном псе, который на самом деле был лихом. Я уговаривал себя, что нет, это самая обыкновенная собака, каким-то образом забредшая в катакомбы. В конце концов, если кот сюда забрался, почему это не могла сделать собака? Вой раздался снова и надолго повис в воздухе, эхом отдаваясь бесконечным хитросплетении туннелей.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 Потому что впереди, во тьме, за пределами круга, выхватываемого пламенем свечи, кто-то ждал меня, сидя на полу около ворот, прислонившись спиной к стене и свесив голову. Может, это сбежавший пленник из тех, кто опередил меня? Обратного ухода все равно не было, поэтому я сделал несколько шагов вперед, высоко подняв свечу. Бородатое лицо повернулось ко мне.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 Ещё несколько минут передышки, я отышусь и буду в полном порядке. Давай, открывай пока ворота. «Алиса была с вами?» – спросил я. «В той же камере?» «Нет, парень, лучше выкинь её с головы. Помочь мы ей теперь всё равно не сможем. Зато хлопот с ней не оберёшься». Его голос прозвучал жёстко и твёрдо. Она заслуживает того, что её ждёт. «Смерти на костре?» «Вы же никогда не сжигаете ведьм, а она совсем еще девочка, и вы сами говорили Эндрю, что она невиновна!» Я был потрясён до глубины души. Ведьмак никогда не доверял Алисе, и все же больно слышать, что он так о ней говорит, в особенности теперь, когда он сам только что чудом избежал той же участи. «Ради бога, парень, ты что, заснул?» Нетерпеливо и раздраженно сказал Ведьмак. «Давай пошииливайся!»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 Моим первым порывом было попытаться вырваться из ее смертоносной хватки, но я понимал, что это бесполезно и не стал дёргаться. Я попытался сосредоточиться, крепче сжал посох, чтобы побороть страх и, нап и напомнил себе о необходимости правильно дышать. Я был в ужасе, но хотя тело мое окаменело, голова работала с лихорадочной быстротой. Существовало единственное объяснение происходящему, и оно заставило меня содрогнуться. Передо мной был лихо. Я внимательно разглядывал стоящее передо мной создание. В надежде обнаружить хоть что-нибудь, способное помочь. Оно выглядело в точности как ведьмак. Да и голос звучал так же. Никакой разницы, если не считать руки змеи. Так прошло несколько секунд, и я почувствовал себя лучше. Этому приему научил меня ведьмак.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 При этом раздался странный звук, не топот сапог, как можно было ожидать, а скорее царапания огромных когтей по булыжнику. От движения лихо воздух заколебался. Пламя свечи затрепетало, и, отбрасываемая ведьмаком, тень на стене исказилась. Я быстро опустился на колени и поместил посох и свечу на пол между нами. Спустя мгновение я был уже на ногах,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 Маленький ключ от серебряных врат. Я не мог бросить опилки, рискуя потерять его. Эх, «У тебя есть то, что мне нужно», — губы лих искривила хитрая улыбка. «Он что, читает мои мысли? Или у меня всё на лице написано? Или он просто догадался? В любом случае, ему многое известно». «Послушай». Всё с тем же хитрым выражением на физиономии продолжал он. «Если уж старые гости не сумели одолеть меня, на что ты можешь рассчитывать? Ни на что, поверь. Они уже идут сюда, и скоро тебя найдут. Слышишь крики караульных? Скоришь на костре? Вот что тебя ждёт! Скоришь вместе с остальными?» «Отсюда только и можно выбраться, что через эти ворота. Другого способа нет. Понимаешь? Откру их, пока не поздно». Лихо стоял сбоку от ворот, спиной к стене туннеля. Я понимал, чего он добивается. Проскользнуть след за мной, в ворота, вырваться на свободу и начать бесчинствовать по всему градству. И я знал, что сказал бы ведьмак. Чего он ожидал бы от меня? Мой долг сделать так, чтобы Лиха оставался в своей ловушке, в катакомбах. Это важнее, чем моя жизнь. «Не будь колпцом!» Прошипел Лиха все тем же низким, резким голосом, не имеющим ничего общего с голосом ведьмака. «Послушайся меня, и окажешься на свободе. А я еще и вознагражу тебя».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 Он все еще имел сходство с ведьмаком, но злоба исказило хорошо знакомые мне черты. Он сделал еще шаг в мою сторону и скинул вверх кулак. Может, это была всего лишь игра колеблющегося пламени свечи, но мне показалось, что он растет. И я почувствовал, как на плечи и голову начала давить невидимая тяжесть, принуждая меня опуститься на колени.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 Стук башмаков по булыжнику. Говорят, когда умираешь, слух отказывает последним. Мелькнула мысль, что это стук этих башмаков будет последним звуком в моей жизни. Однако потом невидимая тяжесть, сплющивающее тело, медленно отпустила. Зрение прояснилось. Я снова мог дышать. Лихо повернул голову и устремил взгляд в сторону изгиба туннеля. Он тоже что-то услышал. «Да, без сомнения, это были шаги, к нам кто-то приближался». Я быстро взглянул на Лихо и увидел, что он изменяется. Ничего подобного я даже представить себе не мог. Он стал гораздо больше, почти доставая головой до потолка туннеля. Тело сгибалось вперед, и лицо не имело теперь никакого сходства с Ведьмаком. Подбородок удлинялся, вытягиваясь вперед и вверх, точно конец крюка, а нос напротив загибался вниз. «Что это?» Он приобретает свой истинный облик. Тот самый, что изображен над ходом собор, значит, он уже полностью восстановил свои силы. Я прислушался к звуку шагов. Похоже, сюда идет один человек, а не отряд людей Инквизитора. Да, пусть даже и они сейчас меня это не волновало. В них было мое спасение. Когда кто-то вышел из угла и оказался в свете свечи, прежде всего я увидел башмаки. Точнее, остроносые туфли. А потом показалась и вся девочка в чёрном платье. Это была Алиса. Она остановилась, бросила на меня быстрый взгляд и удивлённо распахнула глаза. При виде лихой её лицо приобрело не столь испуганное, сколько сердитое выражение. Я обернулся на лихо, и на мгновение наши взгляды встретились. В его глазах полыхала злость, но одновременно проглядывала и ещё что-то. Однако прежде чем я сообразил,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 В конце концов, я все же запер замок и испустил с дух облегчения, но потом вспомнил о Витимаке. «Мистер Грекори, был с тобой в камере?» — спросил я. Алиса покачала головой. «Когда ты пришел, уже нет». Его примерно за час до этого ввели на допрос. «Мне несказанно повезло в том, что я избежал плена и сумел выпустить пленников из камеры. Однако везение не может длиться вечно, так всегда бывает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 «Там глубоко, Том!» — закричала она. «Слишком глубоко, а камни скользкие!» Я вернулся к ней, взял за руку и перевел через реку. Вскоре мы дошли до открытого люка в заброшенном доме, вылезли через него в подпол, и я закрыл за нами люк. К моему разочарованию Эндрю уже ушел. Мне нужно было поговорить с ним, рассказать, что ведьмака в камере не оказалось, что брату Питеру угрожает опасность, и что слухи оказались верны. Калиху вернулась его сила. «Лучше нам какое-то время оставаться здесь. Когда выяснится, что пленники сбежали, инквизитор наверняка начнет обыскивать город. А в этом доме живет призрак и подпол, последнее место, куда его люди сунутся». Алиса кивнула, и в первый раз весны я как следует разглядел ее. Мы были одного роста, и это означало, что она тоже выросла, по крайней мере, на дюйм.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 Алиса выглядела так, словно не мылась по крайней мере месяц. «Рад снова встретиться с тобой», — сказал я. «Увидев тебя в повозке Инквизитора, я чуть с ума не сошел». Вместо ответа она взяла меня за руку и пожала ее. «Я такая голодная, Том. У тебя ничего нет поесть?» — я покачал головой. «Даже кусочек заплесневелого старого сыра?» «Прости, ничего не осталось». Алиса отвернулась и потянула за край старый половичок, лежащий поверх груды. «Помоги мне, то, Не хочу сидеть на камнях». Я поставил свечу, положил посох. И мы расстелили коврик на плитах. Запах плесени усилился во все стороны. По полу начали разбегаться жуки и блохи. Алиса это, по-видимому, немало не беспокоило. Она уселась на ковер, подтянула к себе колени и уткнула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 Но губы дрожали. Когда ее вытащили на берег, она была мертва. Это несправедливо, то Она не всплыла, утонула и, значит, была невиновна. Но, так или иначе, ее убили, а меня после этого просто задолгали в повозку к остальным. Мама говорит, что топить ведьму просто глупость. «Это никогда не срабатывает», — сказал я. — Нет, Том, инквизитор совсем не глуп. «Он ничего не делает без причины. Можешь не сомневаться. Он жадный, шадный до денег. Он продал тетин дом, а деньги взял себе. Мы видели, как он считал их. Вот почему он так поступает. Понимаешь? Объявляет людьми ведьмами. Отбирает у них дома, земли и деньги. Хуже того, ему нравится это занятие. У него внутри тьма. По его словам, он очищает графство от ведьм, но на поверку более жесток, чем любая известная мне ведьма».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 Когда приходится долго выносить боль, тело немеет, и в конце концов ты перестаешь чувствовать уколы. Вот это и есть место, где дьявол прикоснулся к тебе, говорят они. Значит, ты виновна, и тебя нужно жечь Но хуже всего было смотреть на лицо инквизитора. Чувствовалось, что он страшно доволен собой. Ничего. Я с ним рассчитаюсь. Отплачу за все. Но не заслуживает того, чтобы ее сожгли.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 И здесь было то же самое. Ну, а стоит плюнуть, и всякие твари обычно убираются с дороги. Плюнь три раза на жабу, а, и может месяц или даже больше к тебе не приблизится никто с влажной, холодной кожей. лизи постоянно так делала. А что до лиха не думаю, что мой плювок на него так подействовал. Да, я слышал о нем, и если уж он в состоянии принимать любой облик, нам... Всем грозят серьёзные беды. Наверное, я просто застала его в врасплох, вот и всё. В следующий раз, если я снова спущусь туда, он будет наготове. На некоторое время воцарилась тишина. Я просто пялился на старый, заплесневелый ковёр и вдруг услышал, как Алиса задышала глубже. Глянув на неё, я увидел, что она спит в той же позе, положив подбородок на колени. Вообще-то мне не хотелось задавать свечу, Но кто знает, сколько нам придется присидеть в этом подполье. Лучше сохранить возможность зажечь ее снова. Погасив свечу, я сам попытался уснуть, но это оказалось нелегко. Во-первых, я замерз и даже дрожал. И во-вторых, не мог выкинуть из головы ведьмака. Нам не удалось освободить его, а теперь, после всего случившегося, инквизитор разозлится еще больше. Пройдет совсем немного времени, и костры запылают. В конце концов, я, видимо, все же задремал, потому что меня внезапно разбудил шепот Алисы, прозвучавший у самого уха. «Том, тут в углу под подпола что-то притаилось. Оно на меня смотрит. И мне это не нравится.» Алиса оказалась права. Я тоже почувствовал чье-то присутствие в углу. К тому же заметно похолодало. Волосы на затылке у меня встали дыбом.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 Но страсть как хочется, чтобы он убрался отсюда. Это неправильно, что он так смотрит. А я никак не придумаю, что делать дальше. Мои мысли вернулись к ведьмаку. Алиса не отвечала и вскоре снова задышала глубже. Уснула. И я, должна быть, тоже, потому что проснулся от внезапного шума. Это был топ от тяжелых сапог. В кухню над нами кто-то ходил. Глава 11 Суд над ведьмаком. Дверь со скрипом отворилась. Подвал осветило колеблющее пламя свечи. К моему облегчению это пришел Эндрю. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал он. Эндрю положил на пол принесенный с собой маленький сверток, поставил свечу рядом со мной и кивнул на Алису. Она все еще спала, лежа на боку спиной к нам и подложив руки под голову. «Кто это?» Раньше она жила поблизости от Чиппиндена, ее зовут Алиса. мистер Грегори там не оказалось, его как раз увели на допрос. Эндр печально покачал головой. Брат Питер так мне и сказал. Надо же, до чего не повезло. Еще полчаса, Джон оказался бы в камере вместе с остальными. В общем, одиннадцати пленникам удалось бежать но пятерых снова схватили. Однако это не еще не все скверные новости. Люди-инквизиторы арестовали брата Питера на улице сразу же после того, как он ушел из моей лавки. Я сам видел все из окна на верхнем этаже. Значит, мне пора уходить из этого города. Скорее всего, теперь придут и за мной. Но я не собираюсь торчать тут, а потом отвечать на вопросы. Я уже запер лавку, а инструменты погрузил на повозку. Вернусь на юг, в Адлингтон, где раньше работал. Мне очень жаль, Эндрю.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 Что касается сожжения, то оно будет происходить ночью после наступления темноты на холме Бартам, там, где маяк. На случай беспорядков Инквизитор захватит с собой много вооруженных людей, поэтому если у тебя есть хоть капля здравого смысла, ты до темноты переждёшь здесь, а потом покинешь город. Не успел он развернуть свёрток, как Калиса перекатилась на спину и села. Может, унюхала еду? А может, слышала наш разговор и просто притворялась, что спит. Тут были куски ветчины, свежий хлеб и два больших помидора. Даже не поблагодарив Эндрю, Алиса накинулась на еду. Поколебавшийся, я тоже стал есть. Я здорово проголодался, а опоститься и дальше не видел смысла. «Ну, я пошел», — сказал Эндрю. «Пятняка, Джон». «Но уж точно ничего не поделаешь». «Может, стоит еще раз попытаться?»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 Ты же слышал, что он сказал, Том. Что ты можешь сделать против вооруженных стражников? Нет, путь благоразумен. Не стоит так рисковать. Кроме того, с какой стати мне ему помогать. Для меня старый Грегори этого не сделал бы. Дал бы мне сгореть и все дела. Я не знал, что возразить на это. В каком-то смысле она была права. Я ведь и вправду просил ведьмака помочь Алисе. А он отказался. Я вздохнул и стал. Ну, а я пойду. «Нет. Том, не бросай меня здесь. С этим призраком. Ты же сказала, что не боишься. Да, не боюсь, но когда я второй раз уснула, возникло чувство, будто что-то сжимает мне горло. А если ты уйдешь, он может вытворить что-нибудь и похуже. Так пойдем со мной. Это будет не очень опасно, ведь на улице все еще темно, кроме того, где лучше всего спрятаться. Большой топья. «Пожалуйста, пойдем».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 «Слишком во многих домах занавесками горели свечи, а по темным улицам в том же направлении, что и мы, торопливо шагали люди. Я почти ожидал, что мы не сумеем подойти близко к зданию, что снаружи стоят охранники, но, к моему удивлению, людей Инквизитора нигде видно не было. Большие деревянные двери были широко распахнуты, люди устремились к дверному проему, толпились с нем, но тут же снова выходили наружу, как если бы внутри не было места». Я осторожно проталкивался вперёд, радуясь тому, что ещё темно. Добравшись до самых дверей, я убедился, что внутри совсем не так тесно, как мне показалось вначале. Там ощущался тошнотворный сладковатый запах. Весь первый этаж занимало одно просторное помещение с выложенным плитником и посыпанным опилками полом. Большинство людей были выше меня, поэтому разглядеть мало что удавалось, но мне показалось, что впереди большое пустое пространство.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 К нам в два ряда стояли вооруженные люди с мрачными физиономиями. Многие держали руки на рукоятках мечей, как будто им не терпелось вытащить клинки из ножен. Никто не хотел слишком приближаться к этим людям. Я поднял взгляд и увидел, что вдоль стен зала тянется высоко расположенный балкон. Лица всех стоявших там людей, отсюда они выглядели просто как белые овалы, были обращены вниз. Находиться там было бы безопаснее всего, а видно лучше.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 Позади него, в тени, охранники сгрудились вокруг ожидающих суда пленников. А прямо за спиной Инквизитора два охранника держали за руки плачущую пленницу. Это была высокая девушка с длинными черными волосами, в рваном платье и босиком. «Это Мэгги!» – прошепела Алиса мне в ухо. «Так, которую кололи булавками!» «Бедная Мэгги! Это нечестно Я-то думала, что она убежала!» Здесь наверху слышно было гораздо лучше, я разбирал каждое сказанное инквизитором слово. «Эта женщина призналась во всем», — громко и высокомерно объявил он. «На ее теле была найдена метка дьявола. Мой приговор таков — привязать к столбу и сжечь заживо. И да будет Господь милостив к ее душе». Маги зарыдала еще громче, но один из охранников схватил ее за волосы,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 Там могло быть написано что угодно, но даже если сказанное соответствовало действительности. Одного взгляда на несчастного брата Питера было достаточно, чтобы понять, признание из него выпили. Это было нечестно. Тут вообще и не пахло справедливым судом. ведьма как-то рассказывал, что когда людей судят в замке в кастеры, там, по крайней мере, происходит настоящее слушание. И есть судья, есть обвинитель, есть человек, который пытается оправдать обвиняемого.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 «Джон Грекери», — громкий голос инквизитора эхом отдавался от стен, — «апостол дьявола, не больше, не меньше, который на протяжении многих лет занимался своими богопротивными делами по всему графству, выманивая деньги у легковерных людей». «И что вы думаете? Этот человек покаялся? Признал свои грехи и умолял о милосердии?» Нет.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 оказавшись в виде факелов. Он стоял спиной ко мне, и я не видел его лица, но разглядел забинтованную руку и узнал голос, который слышал исповедание Господин Инквизитор, Джон Грегори привел с собой в этот город ученика, чья душа тоже уже отравлена. Его зовут Томас Уорт. Я услышал, как Алиса тяжело задышала рядом. Колени у меня задрожали.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 Я буду молиться, чтобы боль помогла тебе осознать ошибочность избранного тобой пути. Я буду молиться, чтобы ты просил Господа о прощении. Когда твое тело сгорит, но душа спасется. Во время этой речи Инквизитор неотрывно сверлил взглядом Ведьмака, но с таким же успехом он мог выкрикивать свой приговор, обращаясь к каменной стене. В глазах Ведьмака не мелькало даже искры понимания.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 Посколь около двери столпилось по крайней мере двадцать охранников. Стоило ли даже думать о том, чтобы затевать что-то против них? Сердце у меня окончательно упало, и повернувшись к Алисе, я сказал. «Пошли обратно. Тут ничего не поделаешь». Мне хотелось поскорее спрятаться в подполе, поэтому мы шли быстро и по дороге не обменялись ни единым словом.